Чем-то она сродни ему, молодому человеку, который покончил с собой. Она рада, что он это сделал, взял и всё выбросил, а они продолжают жить. Часы пробили. Свинцовые круги побежали по воздуху. Надо вернуться, заняться гостями, надо найти Сали и Петра. И она вышла из маленькой комнаты обратно в гостиную. Но где же Кларисса, сказал Пётр.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 Она таскала его взад-вперёд в ту страшную ночь. После той сцены возле фонтана ему ещё надо было успеть на последний поезд. Господи, он ведь ждал. Старая его манера открывать и закрывать нож, думала Салли. Вечно он, когда волнуется, открывает и закрывает нож. Они страшно сдружились, она и Питр Уолш, когда он был влюблён в Кларису, и когда ещё разразилась та безобразная смехотворная сцена из-за того, что она назвала Ричарда Делоя Уикем. Ну подумаешь, ну назвала. Так Клариса взвилась. И, собственно, они с тех пор толком не виделись, раз пять, может быть, за последние 10 лет. А Питер Уолш уехал в Индию, и что-то такое она краем уха слыхала, неудачно женился, и неизвестно даже, есть у него дети или нет, а спросить неудобно. Он изменился, как-то усох, но он стал мягче, она почувствовала. И он же очень близкий ей человек. С ним связаны ее юные годы. У нее до сих пор сохранилась книжечка Эмили Бронта, которую он ей подарил. Ведь он собирался писать. В те времена он собирался писать. «Написали что-нибудь?» — спросила она, расправляя на колени крепкую красивую руку с жестом, который он помнил. «Не словечко», — сказал Питер Уолш, и она расхохоталась. Она сохранила привлекательность, яркость Салли Сеттон. Но кто такой этот ее росытор?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 Ну, а брак этот, предположила Салли, оказался удачным. И та красивая, уверенная девица вон та в розовом платье, ведь это Элизабет. Как тополь, как гиацинт, как река, думал Уилли Титком. О, до чего же ей хотелось в деревню, на вольный простор. И Элизабет определенно расслышала, как воет бедняжечка-песик. «Ничуть не похоже на Кларису», — сказал Питер Уолш.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 но положила руку на сердце как Клариса могла как могла она выйти за Ричарда Делуя за спортсмена у которого одни собаки на уме буквально же когда он входит в комнату от него несёт конюшни ну а это всё и она помахала рукой мимо шествовал хью Уитбред в белом жилете толстый непроницаемый, незрячий, не видящий ничего, кроме себя и собственных выгод. Он и не собирается нас узнавать, сказала Салли, и она, честное слово, даже растерялась. Хью с собственной персоной, дивный хью. А чем он занимается, спросила она у Питера. Питер ей объяснил, что он ваксит королевские же таблеты и считает бутылки в виндзорском погребе. О, Питер не утратил своего остроумия. Но теперь тасали должна быть наконец откровенна, сказал Питер насчёт этого знаменитого поцелуя. А как же в губы, заверила она. Вечером в курительной она тут же в ярости бросилась к Ларисе. Лариса говорила: "Хью, нет, не уж-то дивный хью". У него всегда были изумительной красоты носки, а на таких больше ни на ком не видывала.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 Потому что, сказала Сали, Кларисса в глубине души сноб. Ничего не поделаешь. Сноб. И Кларисса считает, что она сделала мезальянс, ведь её муж, и она этим гордится, сын шахтёра, всё, что есть у них, всё абсолютно, он заработал своим горбом. Маленьким мальчиком её голос дрогнул. Он таскал на себе тюки. И так могла она говорить часами. Чувствовал Питер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 Огни, деревья, сияющие озёра и дивное небо. А всего-то Клариса Делуй объяснила несколько китайских фонариков во дворе. Просто волшебница, настоящий парк. И ей неизвестны их имена, но они ей, конечно, друзья. А друзья без имён и песни без слов нам милее всего. Однако такая без над дверей, столько комнат, она просто заблудилась. Старая миссис Хилберри сказал Питер. А это кто? Та дама, что весь вечер простояла возле занавеса, не сказавши ни слова. Лицо у неё знакомое, что-то связано с Бортоном. Не она ли это вечно кроила бельё за столиком возле окна? Дэвидсон, так кажется. А это Элли Хендерсон, сказала Салли. Клариса с ней всегда круто обходилась. Она ей кузина и очень бедна. Клариса умеет круто обойтись с человеком. Да, сказал Питер, безусловно. И всё же, сказала Салли с той порывистостью, которую Питер в ней когда-то любил, а теперь чуть побаивался из-за её склонности к излияниям, как Клариса умеет быть великодушной к друзьям.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 Просто что чувствуешь, то и надо говорить. Но я и сам не знаю, — сказал Питер Уолш, — что я чувствую. Бедный Питер, — думала Салли, — почему Клариса не выбрала времени с ним посидеть? Он весь вечер об этом мечтал, он только о Кларисе и думал, она чувствовала. И он все время играл перочинным ножом. «Жизнь — Жизнь непростая штука, — сказал Питер. Отношения его с Кларисой были непросты. Они ему испортили жизнь, сказал он. Он был так откровенен тогда с Али Сетен, теперь-то смешно уж стоиться. Дважды любить невозможно, сказал он. Хм. Что тут ответишь? Всё-таки лучше знать, что любовь была. Но он сочтёт её сентиментальной. Он всегда был суров. Лучше бы он приехал и пожил у них в Манчестере.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 По его личному опыту чувства только растут. У него кто-то остался в Индии, ему бы хотелось рассказать о ней Салли. Ему бы хотелось их познакомить. "Она за", можем сказал он. У неё двое маленьких детей. Им всем надо непременно приехать в Манчестер, сказала Салли. Она его не отпустит, пока до он ей этого не пообещает. "Вот и Элизабет", сказал он. Она и половины не чувствует того,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 решил он про себя и он увидел её